Глава двадцать ч е т в е р т Из ворот посольства России в США выезжает автомобиль с дипломатическими номерами. Какое-то время автомобиль движется по столичным улицам, а затем выезжает на шестьдесят шестое шоссе. Догадывается молодой дипломат или нет, но совсем скоро за его машиной пристраивается еще несколько неприметных автомобилей с угрюмыми мужчинами в салонах, и вся эта к а в а л ь к а движется в сторону известную только ее предводителю. Куда этого русского опять понесло? Шустры попался, еще не о б ъ е з ж е н н ы й Как думаешь, что в этот раз ему сделать? Колеса п р о к о л о т ы и не помогают, рожу бить вроде еще рано. Может нацарапаем ему на к а п о т е г в о з д е м фак? Обращается один из сотрудников ФБР к старшему группы наружного наблюдения. Будет зависеть от его поведения. Если некрасиво себя поведет, может и лицо попортим. Сегодня, судя по всему, опять без обеда. Ладно, доложу маршрут движения. После этих слов старшая группа берет ручной пульт управления радиостанции и докладывает: База, это птичка. Как слышишь прием? Птичка, слышу пять баллов. Взяли Шустрова. На его штатном г о в н о в о з е покинул логово и выехал на шестьдесят шестое. Следуем за ним. Режим невидимка. У вас понял. Работайте по плану. Отбой. Закончил голос из радиостанции. Выявление наружного наблюдения. Базовая дисциплина во всех учебных заведениях, готовящих агентов специальных служб. Но как и во всех науках, есть преуспевающие в ней, а есть и такие, которым данный предмет дается с большим трудом. в з г л я д русского без остановки скользит по зеркалам заднего вида. Он пытается вычислить за собой н а р у ж н о е н а б л ю д е н и е Порой маневры его автомобиля становятся резкими и необоснованно опасными. Он то ускоряется, то замедляет движение. Явно бросается в глаза его слабая профессиональная подготовка. Но пускай уж лучше так, нежели привести за собой невыявленный хвост навстречу и таким образом подвергнуть риску жизнь агента и перечеркнуть многолетнюю работу десятков людей. Что-то клиент явно нервничает, чувствую за дницей, какую-то гадость задумал, слух комментирует действия русского старшей группы. Да похоже на то, проверяется, но как-то неуклюже. Видать у советов, учителей нормальных не осталось, наверное в Сибирь всех сослали. Поддержал разговор один из его подчиненных. Отпусти подальше, пускай успокоится. Все равно отсюда ему никуда не деться, приказывает старший. А сам берет пульт радиостанции и руководит действиями двух других автомобилей бригады. Птичка два, птичка три, р а б о т а е т е на опережение. Дистанция и режим одинокий гусь. Птичка два принял, работаю, ответил голос из радиостанции. Птичка три принял, работаю. База, это птичка. Объект свернул на двести шестьдесят с е ь о е шоссе, направление Рестон, доложил с т а р ш е й бригады центральному пункту контроля. Принял, продолжать наблюдение. Грубый отрыв или нелогичные действия разведчика во время проверочного маршрута в худшем случае приводит к тому, что противник мобилизует все свои силы и выявить его становится практически невозможно. А в лучшем... потерявшие пару раз из вида своего клиента наружники в конце концов применяют меры физического воздействия к имуществу п р ы т к о г о разведчика либо в конечном итоге к самому оперработнику. Проще говоря, могут подстроить легендированное избиение группой неизвестных лиц. Поэтому выявление наружного наблюдения это не только искусство, требующее нежного отношения, но и еще определенные правила, которые уважающая себя местная контрразведка в нашем случае ФБР. Никогда не позволит нарушать на постоянной основе. Российский дипломат в стройных рядах других автомобилистов продолжает движение по своим делам. В какой-то момент на его автомобиле включается аварийная сигнализация и машина медленно съезжает на выделенную дополнительную полосу. Дипломат останавливается, выходит из машины, открывает капот и начинает копаться в двигателе. Одновременно с этим он внимательно наблюдает за проезжающими мимо автомобилями. В конечном итоге, убедившись, что за ним никто не следит, закрывает капот, садится обратно в машину и снова трогается вперед. В конце маршрута его машина сворачивает с трассы и выезжает на стоянку, перед которой висит табличка с надписью ю н а ш и н g г о л c o к о р e Рестон». Дипломат выходит из машины, открывает багажник, достает оттуда сумку с клюшками для игры и направляется в административное здание. Дипломат стоит на площадке для отработки удара клюшкой. Периодически ставит на подставку новый шарик, наносит удар, повторяет это действие еще несколько раз. На удалении от него, среди других посетителей на такой же площадке находится с т а р ш и е г р у п п ы наружного наблюдения, к о т о р ы е как ни в чем не бывало о т р а б а т ы в а ю т удар на своем направлении. Уставший дипломат решает передохнуть и присаживается на скамейку. Он с удовольствием наблюдает за техникой ударов и успехами других игроков. Весь его вид говорит о том, что он полностью поглощен этим увлекательным занятием. В левой руке русский держит бутылку с прохладительным напитком и периодически опивает т из нее. Правая рука облокотилась на спинку скамейки и болтается без дела. В какой-то момент она нехотя опускается за скамейку и начинает там что-то нащупывать. Проверочный маршрут пройден в полном объеме. Подозрительных моментов в ходе его прохождения выявлено не было. Место для тайниковой операции отвечает основным критериям безопасности и согласовано с руководством. Подозрительных лиц в непосредственной близости нет. Что еще может помешать изъятию мини-контейнера с суперсекретной информацией от ценного агента? Правильный ответ — ничего. С обратной стороны поля в густых кустах притаился к р е п к о г о телосложения мужчина с профессиональным фотоаппаратом. оснащенным мощным объективом. Может, мужчина и хотел изначально снимать различных букашек и жуков, но в настоящее время его внимание полностью поглощено действиями одиноко сидящего, отдыхающего на лавочке игрока в гольф. Мощный объектив, усиленный современными цифровыми технологиями, позволяет видеть с этого расстояния даже вылезшую ниточку из пуговицы на рубашке у сидящего. Фотограф скрупулезно фиксирует каждое движение дипломата, не у с к о л ь з а е т от его мощной оптики и м а г н и т н ы й мини-контейнер, который русский извлекает из щели, а после этого незаметно бросает в стоящую рядом сумку с клюшками. Его интерес к объекту пропадает только после того, как тот поднимается со скамейки и направляется в сторону стоянки. Старший группы наружников недовольно прекращая тренироваться, выпрямляется и прикладывает руку к уху. в котором находится портативный наушник-микрофон. Шеф, парни засекли, это контейнер. р у с с к и й и з ъ я л его. Какие будут указания? – спросил голос из наушника. Ведите его до стоянки, будем брать там. Только внешность ему не попортите, а то потом скандала не оберешься, – отвечает старший в микрофон. Дипломат не спеша движется в сторону стоянки. Хороший солнечный день полностью совпадает с его настроением. Сегодня у него удар получался как никогда хорошо. в Переди вкусный ужин в любимой забегаловке с заслуженными сто граммами фронтовых и полное отсутствие проблем, которые могли бы испортить эту радужную перспективу. Он приближается к своему припаркованному автомобилю. Его профессиональный взгляд выхватил троих непонятных мужчин б е з д е л а т р у щ и х с я на стоянке и еще двоих сидящих внутри машин. Наружное наблюдение, возможно, но как-то слишком нагло они себя ведут. Грабители? Нет, не похоже. р о ж и совсем другого фасона. В любом случае нужно как можно быстрее отсюда валить, подумал дипломат. Но с е р ь е з н ы е м у ж ч и н ы е не о с т а в л я ю т ему ни единого шанса. д и п л о м а т с к в о з ь п е л е н у пульсирующего в ушах адреналина слышит звук защелкивающихся наручников и чувствует, как мощные чески сдавливают его руки, не оставляя малейшей возможности куда-либо двинуться. Вы не имеете права. Я российский дипломат. Наконец выдавливает из себя русский, требуя немедленно отпустить меня. Группе непонятных мужиков, внезапно встревоживших тихую и размеренную жизнь провинциального гольф-клуба, неспешным шагом приближается с т а р ш е й бригады. Господин Семенов, Федеральное бюро расследований. У нас есть веские основания полагать, что вы занимаетесь деятельностью, несовместимой с функциями дипломатического работника. Обращается к нему ФБР-овец, даже не посмотрев документов задержанного. Двое сотрудников американской контрразведки аккуратно обыскивают дипломата. Все содержимое его карманов выкладывается на белый квадрат клеенки, лежащий на земле. Третий сотрудник осматривает сумку с клюшками для гольфа. Весь процесс фиксируется на видеокамеру. Человек, осматривающий сумку, достает из нее небольшой цилиндрический контейнер. Шеф, здесь контейнер, – докладывает он старшему и кладет его на квадрат. Не могли бы вы объяснить, что это за предмет? – обращается тот к дипломату. Я отказываюсь отвечать на какие-либо вопросы. Без присутствия российского к о н с у л а жестким голосом, но с обречённым взглядом продолжает гнуть свою линию дипломат Господин Семенов. В любом случае нам придётся проехать в наше управление для выяснения содержимого контейнера и других обстоятельств произошедшего. Пока вы задержаны, ваша машина будет доставлена в управление нашими людьми. Кабинет для допросов в штаб-квартире ФБР, Пенсильвания-авеню 935, Вашингтон. За столом сидит задержанный российский дипломат. На его руках наручники, которые в свою очередь пристегнуты к специальной скобе на столе. В кабинет входит представительный мужчина, бросает на стол папку с документами и усаживается напротив задержанного. Добрый вечер, господин Семенов. Меня зовут Пол. С учетом лимита времени перейду с вашего позволения сразу к делу. Нам прекрасно известна ваша ведомственная принадлежность и, как вы понимаете, не только это. Вот эта папка содержит далеко не полный перечень информации, касающийся всех аспектов вашей работы и личной жизни. Вы майор БВР, линия ПР. В настоящее время являетесь сотрудником резидентуры посольства России в Вашингтоне. Женаты, воспитываете сына и дочь и так далее и тому подобное. Не успевает закончить американец, так как русский его перебивает. Что-то я не вижу здесь российского консула. Без его присутствия разговора у нас с вами не получится. Господин Семенов, думаю, в ваших интересах выслушать меня до конца. Быть может, если вы проявите здравомыслие, присутствия консула вообще не понадобится. Можете терять время, если вам так нравится. Сдается дипломат и демонстративно отводит свой взгляд в сторону. У вас отличный послужной список, великолепное образование, блистательная карьера впереди. Но все это, как вы понимаете, рушится прямо в этот самый момент. Я готов протянуть вам руку помощи и предложить на выбор два варианта. Первый: мы заключаем соглашение о сотрудничестве. Вы с успехом, это я вам гарантирую, заканчиваете свою командировку, возвращаетесь в Россию и продолжаете оказывать нам помощь с ее территории. Второй: мы заключаем соглашение о сотрудничестве. Вы продолжаете какое-то время работать в посольстве, а потом остаетесь в Штатах на постоянное место жительства. При этом все блага цивилизации мы вам и вашей семье гарантируем. Естественно, солидное денежное вознаграждение гарантируется при любом варианте. Не тратьте впустую время, зовите консула или отпускайте так, если вам дороги остатки тех нормальных отношений, которые еще имеются между нашими странами. Конечно, для опытного контразведчика, р кое по праву является Пол, не очень приятно получить столь резкий отказ, не позволяющий хоть как-то разговорить оппонента. Поэтому Пол пытается зайти с другой стороны. Вдруг там имеется слабое место. Господин Семенов, не могли бы вы быть так любезны и объяснить мне, что такого в этой вашей России, какого чёрта вы все за неё так цепляетесь? Живёте в какой-то лачуге с одной спальней, общей площадью? Американец прерывается, открывает папку, находит там какие-то данные и продолжает: пятьдесят четыре квадратных метра. У меня в доме гостиная примерно такой площади. Кредит по квартире еще лет десять выплачивать будете. Здравоохранение, образование и многое-многое другое не дотягивает даже до минимальных стандартов. Как дети радуетесь крохотному кусочку земли, на котором до самой старости возводите лачугу. Как у вас это называется? Дача, кажется? Американец опять не успевает закончить. Господин б е й т с учетом враждебности, которая исходит от возглавляемого вами министерства, не имею никакого желания продолжать беседу. Но все-таки сделаю исключение только в знак уважения к вашему профессионализму и личной порядочности. Не припомню, чтобы мы с вами когда-то знакомились, удивляется ФБРовец. Это совсем не значит, что я вас не знаю. Что касается России, то вы, как умный и обладающий большим объемом информации человек, прекрасно понимаете, что по многим пунктам наша страна дает большую фору штатам. Основная разница между нами в том, что мы деремся честно. А вы сидите на жестком допинге, который вот-вот лопнет, и даже если нам придется противостоять в открытой конфронтации, то уверен, что перевес будет не на вашей стороне. Любая сфера деятельности в России, на которую мы обратили внимание, в разы превосходит по своей эффективности и честности американскую. Государственное управление, выборы, социальное обеспечение и гарантии, вера, семья и многое другое. Образование, кстати, вы сами обратили внимание, что у меня оно превосходное. з д р а в о о хранение. Не будем далеко ходить. Возьмем, к примеру, хотя бы вашу семью. Сколько лет вы боретесь с пигментной к с е р о д е р м о й у вашей дочери? И какие перспективы? Вы прекрасно понимаете, что вся последующая жизнь вашего ребенка будет сущим адом. Хотел бы известить вас, что наши врачи практически со стопроцентным успехом научились излечивать это заболевание. Я готов оказать вам такую услугу без всяких, кстати, вариантов и обязательств. Заканчивает свой затянувшийся монолог Семенов. Несколько мгновений Пол спокойно сидит, потом резко в с к а к и в а е т подбегает к дипломату, с силой хватает его за куртку на груди и притягивает его к своему лицу. Послушайте, юноша, не кажется ли вам, что вы кардинально перепутали роли? Здесь рыбак я, а не вы. Вы пескарь, который жестко сидит на крючке, но очень наглый пескарь, так как еще умудряется диктовать условия. В моей власти сделать так. что вы можете исчезнуть бесследно. В посольстве еще никто не знает, что вы у нас. В комнату вбегают двое сотрудников ФБР и напряженно наблюдают за происходящим, но не вмешиваются. Американец и русские все это время пристально смотрят друг на друга. Вы же прекрасно знаете правила шахматной партии. Если это произойдет, то через пару дней, максимум через неделю, бесследно исчезнет ваш сотрудник в Москве, а может даже парочка перспективных дипломатов. Все зависит от настроения моего руководства, очень спокойно отвечает дипломат. Пол в ярости отталкивает Семенова, выпрямляется и, не отводя взгляда от русского, резко обращается к своим подчиненным: вызывайте русского консула и подготовьте ноту на этого негодяя. Сорок восемь часов ему на все про все и пускай катится к чертям собачим.